итальянский соус паста 2 литра консервированных помидоров один зеленый перец измельченный 8 чесночных зубчиков протертых 1 лавровый лист 1 чайная ложка сока зеленого лимона 90 180 грамм консервированный томат-пасты, 2 столовые ложки орегано и базилика, 1 чайная ложка лукового порошка, 1 чайная ложка темного меда. Сложите все ингредиенты в большую кастрюлю. Доведите до мягкого кипения на среднем огне. Дайте покипеть, по крайней мере, час. Чем дольше соус кипит, тем лучше аромат. Закончив варить, выньте лавровый лист. В холодильнике соус может храниться долго. Сделайте 2,5 литра для 10 порций.